Пленник Был тот рассвет очень медленным. Ночь не спешила пропасть. Я себя чувствовал пленником. Знала ли ты свою власть? Холод во взгляде отсвечивал, Прячу печали и спуг, Но выдавала доверчивость ласку Не помнящих рук. Я твой пленник. Пленник, я твой пленник заколдованный, Я потерять тебя боюсь. Я твой пленник, в вечный плен закованный, Добровольно в плен сдаюсь. Время стекало песчинками В конусе старых часов. Сильная и беззащитная Ты прогоняла меня. Любой может быть что-то изменится быть перестану чужим чья-то забытая пленница стала ты пленном моим